Глава двенадцатая. Он возвращается. «Решила все-таки вернуть мужа? Спроси себя прежде всего, что тебя ведет к этой цели. Держи мотив в голове, потому что в этой главе мы поговорим о том, чего можно и категорически нельзя делать, находясь на тропе войны, даже если она еще не объявлена». И тему эту я начну с писем своих читательниц. Правду говорят, что жизнь не литература, и темы предоставляет такие, что никакому писателю не приснятся. Вот что мне пишут. «Здравствуйте, Наталья. Мне 25 лет. Живу в Татарстане. Я безумно любила одного молодого человека года три назад, и казалось мне, что и он меня полюбил. Встречались мы недолго. Его мама запретила нам встречаться». Год назад он женился на девушке из богатой семьи. Оказалось, они знакомы с детства, и их родители давно решили, что к его 25 годам они поженятся. Так и случилось. Для меня это было сильным ударом, я долго не могла прийти в себя. Но, как говорится, время лечит, так и случилось со мной. Около года назад я встретилась с очень добрым и умным молодым человеком. У нас все закрутилось, завертелось, и дело шло к сватовству, но не тут-то было. 8 марта этого года его мама, Позвонила мне, пригласила в кафе. Она пришла рассказать мне, естественно, тайком от сына, то, что он, оказывается, был женат, и что у него сын от бывшей жены, и еще один вне закона. А еще она рассказала, что он продает травку и в свои двадцать шесть уже побывал в тюрьме. Естественно, я была в шоке. Это даже легко сказано. Ведь до сватовства оставалось два дня». Я не знала, что делать. Его мама руководствовалась тем, что я ей очень понравилась, и как мать она не может позволить, чтобы ее сын исковеркал мне жизнь. Посоветовавшись с сестрой, я отменила сватовство, набралась все-таки смелости. Но теперь я окончательно разочаровалась в мужчинах и не верю даже собственному брату, когда он что-то мне обещает. Подскажите, как мне с этим недоверием бороться? С уважением, Алия. «Дорогая Наталья, подскажите, пожалуйста, что мне делать и как жить дальше?» «Три недели назад я рассталась со своим молодым человеком, которого безумно любила восемь месяцев. Вы скажите, не срок, но эти месяцы можно приравнять к нескольким годам. Мы строили планы, думали о дальнейшей совместной жизни, но он меня предал. Да, именно предал, а не изменил, потому что обычную измену я простить могу, а предательства нет». Прошло чуть меньше месяца, а я просто места себе не нахожу. Мы решили остаться друзьями, хотя прожили полгода вместе. После его поступка я его разлюбила. Но все равно хочется его видеть, быть с ним, обнимать его, целовать. При этом я понимаю, какое огромное количество недостатков он имеет, начиная с того, что у него нет образования, и заканчивая тем, что с ним можно поговорить только о машинах, а не его работа и жизнь. Я знаю три языка, а он... И русский-то с трудом. Я читаю книги, а он... Но ничего не могу с собой поделать. Помогите, пожалуйста. Катя. Наталья, подскажите мне, пожалуйста, что со мной происходит. Мне 20 лет. Мой будущий муж мне начинает надоедать, но не настолько, чтобы с ним расстаться. Поясню. Когда мы с ним вдвоем в романтической обстановке, при хорошем настроении, я безумно его люблю и мне хорошо с ним. Но на людях он мне становится противен, меня раздражает, как он говорит, как выглядит и вообще, как себя ведет». Хотя ничего в его поведении, по сути, не меняется, но я видеть его не могу. А стоит нам разойтись, я снова скучаю и не вижу будущего без него. Помогите мне разобраться, как быть. Заранее благодарна. Надежда. Здравствуйте. Сердце болит, просить совета не у кого и нельзя стыдно. Мужчина, которого я люблю, несколько раз в год уходит в запои, и мне приходится уходить от него. Мы живем в гражданском браке. Обычно он пьет 2-3 недели, заказывает проституток. А потом все проходит. Я снова все прощаю, и через пару месяцев все повторяется снова. Я плачу, клянусь, что все кончено, но нет сил уйти совсем. Знаю, что дура последняя. Помогите. Анастасия. Наталья, спасибо за ваши книги. Мне они очень помогли разобраться в себе. Я была любовницей два года и просто забыла о том, что мне надо устраивать свою жизнь. У него все замечательно. Жена, дети, строится дом. Хорошая должность. Я ему была даже не знаю, то ли любовницей, то ли подругой, то ли так. Однако некоторые его поступки, как мне казалось, подтверждали, что я ему не безразлична. А потом началось. То чужим именем назвал, то совсем исчез. Просто взял и исчез. А я не знаю и не понимаю, что произошло. Да, я согласна, это очень хорошо, что мы расстались, потому что мне надо устраивать свою жизнь. Но я не знаю, как его вырвать из сердца, как его забыть когда совсем не хочется этого делать. Дина. Дорогая Наталья, конечно, я понимаю, что таких вопросов, как мои, вы получаете огромное количество, но мне очень непросто. Четыре года назад я влюбилась. Мне тогда исполнилось восемнадцать. Парень ответил мне взаимностью, и через год мы расписались. У нас родилась прекрасная дочь, и все шло, как в обычной молодой семье, то склоки, то радости. Только счастье продлилось... Чуть больше года. Я узнала, что муж мне изменяет, и мы разошлись. Как не прискорбно признавать, этому посодействовали еще и наши родители. Сейчас уже почти как полтора года мы в разводе. Дочка растет здоровенькая и умная. И все отлично, кроме личной жизни. Что мне делать? Ведь все мои попытки завести стоящего мужчину не длятся и трех недель. Может, я до сих пор не могу разлюбить бывшего мужа? Подскажите, ведь я на самом деле умираю изнутри, становлюсь пустой интересный. Светлана. «Здравствуйте, Наталья. Странно и смешно порой бывает. Волей-неволей я вспоминаю своего бывшего парня. Нам по 22 года. Мы расстались по его инициативе. В принципе, я с ним согласна. Мы еще молодые, в жизни не устроены. Прошло уже полгода. Вроде бы я смирилась, вроде бы все встало на свои места. Со мной знакомятся другие молодые люди, довольно интересные, симпатичные. Все, кажется, должно быть хорошо. Но когда мы расстались, все изменилось». Изменилось во мне, словно что-то родное и близкое оторвали от сердца. К тому же он тоже изменился. Со мной был серьезным, внимательным, ответственным, а сейчас превратился в пустого мальчишку. Я с ним не общаюсь, хотя поначалу старалась поддерживать дружеские отношения. Но я сдалась, понимая, что его надо отпустить и найти другого человека. Но сложно все это. Смотрю на других парней, они мне неинтересны. Стараюсь углубиться в учебу, работу, стараюсь себя чем-то занять, но... Как только наступает минута тишины, откуда только берутся воспоминания? Подскажите, что я делаю не так, чтобы его забыть, по-настоящему отпустить? Ведь его простила, зла не держу, всякое бывает, Ну что со мной не так? Диана. Вроде бы и разные ситуации, но все же объединены общей темой. Что во мне не так, что мне с собой делать, волнуются девчонки. А ведь не безголовые? и не совсем уже дети, я решила ответить своим корреспонденткам всем сразу. Милые девочки, у каждой из вас свои претензии к мужчине и, что важно, вполне обоснованные. Главный вопрос – что делать со своей тягой к человеку, в котором столько неприемлемых для души качеств? У каждой из вас свой стресс. Уровень психологической защиты, адаптивные, творческие, волевые и физиологические возможности – все зависит от отношения к проблеме. Силы приходят к людям вместе с чувством перспективы. Придумай себе какую-нибудь задачу, жизненную цель сформируй, ставь реальные сроки, решая, что тебе нужно для ее достижения. Но имей в виду, что главное, что тебе нужно знать, зачем ты это делаешь. Ответила себе? Вперед! Когда ты в нервном напряжении, твоими поступками управляют другие люди и их мнение. Это происходит потому, что тебе трудно отсортировать, кто друг, а кто нет. Говорить на больную тему хочется, а слушающие всегда дают совет. Им-то что? Они чужую беду с упоением разведут, как те самые тучи, а ты все равно останешься один на один с вопросами без ответов. У тебя зарядкой занимается только мобильник? Тогда йогу, аэробику и бег выписываю как рецепт. Купи зеленую блузку, побольше живых цветов. Если никто не дарит, покупай сама. Да-да, зеленую. Сейчас эта покупка не для мужчина поиска, они этот цвет недолюбливают, а для вывода тебя из состояния нервного напряжения. Цветотерапевты утверждают, что зеленый способствует умиротворению, нормализации частоты сердечных сокращений и концентрации на работе, а не любви. Нам же этого и надо. Мучи игрушку с антистрессовым наполнителем или дави пузыри на упаковке от мебели арктехники, помогает. Учти, все время плохо тебе просто не может быть. Накапай любимого эфирного масла на платок или маленькую деревяшечку и носи с собой постоянно. Ароматерапия спасает женщин уже 50 веков. Дома побольше ходи босиком. Быстро отправляйся на педикюр. Займись лицом, телом, волосами. Можешь спросить, что тебе это даст? Отвечаю избавит тебя от дополнительной десятиминутной скорби по утрам перед зеркалом, придаст сил для похода на работу, даже если ты поднимаешь себя из постели, как Мюнхгаузен из болота за волосы. Алкоголь, наркотики и транквилизаторы не снижают стресс, а приводят к деградации. Нет электронным и компьютерным играм. На ослабленные стрессом организмы и игрульки могут влиять подобно героину. В трубу будет улетать половина свободного времени. У нас с тобой в бизнес-план выхода из стресса такой пункт не вписан. Не подкармливай стресс сладким. Японцы доказали, что от нервотрепки развивается сахарный диабет. Развивай координацию. Крутись на качелях, отправляйся на карусели, стой на одной ноге или на голове. Спички выкладывай на столе фигурками, как полковник Исаев, когда вспоминал у Мюллера в подвале, откуда пальчики русской радистки на чемодане взялись. Так развивается концентрация внимания. Закрой глаза и представь, что летишь. Расслабь руки, постарайся увидеть, как они всплывают. Когда начнет получаться, не смейся, а сохрани ниточку внутренней связи с собой. Это твоя воля и внутренняя свобода. Заказывай. Снять боль, уснуть, перестать думать о нем и сосредоточиться. Все под силу. Запомни это состояние. Когда тебе нужно будет срочно успокоиться, вспомнишь его и готово. Почаще вращай головой в разных направлениях. Внушай себе снова и снова. У меня голова ясная и светлая. Ты продолжаешь его любить и ненавидишь себя за это. Работа спасет. Загрузи себя так, чтобы от усталости дрыхнуть на ходу. Что-то все ваши романы не приводят и не приводят к обещанному счастью. Новая жизнь должна закрутиться с невероятной силой, если ты сохранишь свободное время, заполнив его встречами с интересными людьми. Вот тогда неприятности и будут постепенно забываться. Когда трудности перевешивают все прелести совместной жизни, эти совместные потуги счастья нужно мужественно заканчивать. Если любишь, но быть с ним больше не можешь, возьми паузу. Реши раз и навсегда, готова ли ты терпеть унижение до бесконечности, а твое внутреннее достоинство заснуло навсегда, что ли? Любовь фантастическая, тонкая материя, в одно мгновение способная превратиться в дым и туман. Сейчас твое распахнутое сердце напоминает открытую бездну, в которую твой любимый падать не собирается. Постепенно внушай себе, что ты свободна. Не разрешай себя жалеть. Тебе позарез сейчас нужно, чтобы тебя полюбили, а слезы пускай высохнут. Все в сравнении с тобой ничтожно, так поет Розенбаум, но ведь надобно для начала сравнить? Вдруг это не твой случай? Здравствуйте, Наталья. Со своим молодым человеком я встречаюсь восьмой месяц. Мы практически через день из-за какой-то ерунды ссоримся, при этом постоянно виноватой оказываюсь только я. Мое мнение и мои слова ничего для него не значат. Он просто не хочет меня слушать, говоря, что я все равно ничего умного сказать не могу. При этом он утверждает, что безумно меня любит, готов жизнь отдать за меня и делает все во благо мне. Я его очень сильно люблю. И раньше была готова ради него на все, но. Мне сильно надоели такие напряженные отношения. Хочу спросить вас, может ли человек, который не признает ничьё, даже то, что говорят его друзья, мнение, любить так, как он это утверждает? С уважением, Галина. Галочка, ты пишешь, что тебе надоели ваши напряженные отношения. От них и будем танцевать вместо печки. «Бесчисленное обвинение в твой адрес со стороны милого – это доведенный до автоматизма страх выслушать твои претензии. Главное – понять, что он так ведет себя с тобой, а с другой женщиной, скорее всего, вел бы себя иначе. Тут много твоих просчетов. Как ты ему позволила, так он и действует. А теперь описываешь картину маслом, буквально кричащую тебе в уши – уходи. Решай, надо ли, чтобы с тобой так поступали. Скажи ему, если любишь меня, остановись». Чувствуешь, что песня та же, поет она же, он точнее, разворачивайся и уходи домой в ответ на телефонное обвинение, молча клади трубку. Нужен тебе этот лунный вампиризм, когда человек звонит с упреками и укорами? Визу навстречу не выдавай до тех пор, пока не соизволит нормально и конструктивно беседовать. Действуй под лозунгом «Я не хочу с тобой больше ругаться». Попробуй изменить свое отношение к происходящему, а не можешь ситуацию исправить, поставь себя в ней по-другому. Не себя меняй, а поведение свое. Скандальное накручивание друг друга порождает стресс, а его проще предупредить, чем позднее бороться с последствиями. Итак, подытоживаю. Твой возлюбленный хочет ощущать себя большим, давая тебе понять твою ничтожность. Любить он может сильно, это бесспорно, но способен также сильно возненавидеть, и тогда жизнь за тебя он отдавать не станет, а скорее с большим удовольствием изводить тебя начнет. «Верь слову. Все детство его поучали, повышая голос, и он теперь тренируется на кошках, возвращая себе самоуважение за твой счет. Самоутверждение подобное похоже на презерватив, вывернутый наружу, а постоянно чувствовать себя оскорбленной, неприятно и не нужно. Ты не его собственность. Мой тебе совет. Поговори с человеком, которого хорошо знаешь и уважаешь, кому веришь. Не жалуйся, а спроси, имеет ли место то, в чем тебя обвиняет возлюбленный». Если любишь всей душой, попробуй следующий маневр. Мысленно ставь между ним и собой хрустальную стену и общайся, не ощущая и не воспринимая того, что он заставляет тебя почувствовать. Веди разговор конструктивно, например, спрашивай, что конкретно изменить, как поступить в следующий раз. Ты получишь совет или указание, которым можно и не следовать, но принять во внимание». Продемонстрируй ему таким нехитрым приемом степень его важности и пойми, что спрашивает ты уже не обиженная, а говорящая на равных. Запиши его советы, не демонстративно, конечно, дату поставь. Чуть погодя, выскажи уважение к его идеям или точно так же укажи на просчеты и тупизм его советов. Кстати, обязательно говори своему хаму спасибо и не угрожай. Орать примется. А если он способен вместе с тобой обсуждать твои и свои просчеты и недоразумения, то вы не станете пережевывать свое прошлое, а сумеете стратегировать свое совместное будущее. Если же ты сопротивляешься исполнению чьей бы то ни было воли, что-то вроде "я не позволю себе указывать", если думаешь, что он командует постоянно, это уже в твоей голове рыжие жуки окопались. На восьмом месяце романа любимые целуют ножки и не только говорят о любви, но и делают все, чтобы она была счастлива. А раздражение приходит, когда любви не осталось, а есть сексуальная привязка и... Страх остаться одной. Кстати, управа на твоего милого есть. Как только появится человек, достойный его уважения, состоятельный начальник, более успешный ровесник, учитель, наконец, ты его не узнаешь. Итак, или ломай ситуацию, или готовь капитуляцию. Третьего решения нет».